Получив папку с архивом, Штирлиц не торопился приступить к делу. Поспешишь людей, насмешишь. Хотя при этом всегда помнил, промедление смерти подобно. Он легко получил номера телефонов и адреса немецких профессоров, которые работали в университете. Как тех, кто эмигрировал от Гитлера, так и патриотов Великого Рейха, прибывших в Аргентину после пробного вояжа Эрнст-Рэма. И, конечно, ветеранов потомков первых иммигрантов, состоявших в немецком клубе. На каждого из них он собрал информацию, получил все возможные данные на тех немцев, которых Райфель назвал Роуману, работал аккуратно, сопоставлял, прикидывал, вбирал информацию, без и вне которой ни одна акция не приносит желаемых результатов. Штирлиц был убежден, что лишь компетентность человека, доскональное знание предмета, абсолютная незашоренность, умение настроить себя на противную точку зрения могут создать благоприятные условия для рождения информации. Если полученные сведения закладываются в пустоту, если человек слушает бездумно, не умеет задавать вопросы, которые бы заинтересовали того, с кем необходимо встретиться, Считай, что беседа проведена впустую. Лишь в том случае, когда в дело вступает человек, имеющий собственную позицию, лишь тогда можно надеяться, что он справится с возложенной на него задачей, поймет главное и отсечет второстепенное. Орех ценен ядром, а не скорлупою. С Хосе Оренья, милым седовласым профессором, Штирлиц уютно располагался в патио под вечер после обязательного визита на центральную почту как оконцу получения корреспонденции до востребования. Роуман молчал. Штирлиц отгонял от себя ночные мысли о самом плохом. «Американская обстоятельность хочет сделать максимум, выдать залп информации, чтобы мне было легче разворачивать дело здесь, опираясь на то, что он соберет в Европе». Они пили чай маты ерба, терпкий, зеленый, тянули его из трубочек с серебряными набалдашничками. Штирлиц умел слушать. Он воистину вбирал в себя слово. Ничто так не ощущается в собеседнике, как мера интереса, с которой он относится к твоим словам. Профессор раскручивал свою концепцию не сразу. Поначалу ему самому надо было увлечься. Очень любил, когда Штирлиц открыто восторгался его пассажем, неужели к старости все превращаются в таких честолюбцев? Немцы на юге Америки, заметил Дон Хосе, когда они передвинули кресло в тень, под навес завитый виноградом. Сейчас, при нынешней ситуации в мире, стали явлением тактического порядка, Дон Максима. Победи Гитлер, мы были бы вправе говорить о тенденции глобального торжества национал-социализма. Почва здесь была подготовлена. Суда Гитлера входили бы в порты, которые обслуживали немцы, а десантные самолеты садились бы на аэродромы, загоди построенные ими же по всей стране. По счастью, сейчас не они определяют здешнюю ситуацию. Можно ли их использовать? Еще как. Но теперь не они будут диктовать, они вынуждены писать под диктовку. А кто же определяет ситуацию? Я бы внес в ваш вопрос поправку, если позволите, Че. Никто, а что? Во-первых, победа союзников. Во-вторых, связанный с этим взлет левой тенденции, ибо большевизм был главной антинацистской силой, это истина в последней инстанции. В-третьих, отсутствие института устойчивых демократических свобод, чехарда переворотов, уход политической жизни из парламента на странице романов и поэм, Это типично для нашего континента. И, наконец, трагическая ситуация, сложившаяся в Ватикане, неподготовленность идеологического штаба западного мира к свершившимся на Земле событиям. Без церкви и вне ее мы невозможно. Это наша история. Но церковь ныне не в силах, точнее даже не вправе вести паству. Она растеряла авторитет, наработанный Ватиканом практикой 19 века.